Ру. Тогда. 8 июня. Среда. За 11 дней до ее смерти. Ру припарковалась возле рекреационного центра Уиндзер Парк. Она сидит в машине уже больше часа и наблюдает за входом. Она выбрала место в дальней части парковки, чтобы спрятать белый Субару в тенях и деревьях. Наблюдая за входом в центр, она слушает урок португальского для начинающих. Ру пытается проводить время с пользой и учит язык, на котором говорил ее биологический отец, или говорит до сих пор. Это может пригодиться, когда они с Эбом снова отправятся в Мозамбик. Она повторяет за учителем «Энол Солдакки», so «Я не местная». Ру хорошо умеет наблюдать. Она знает, как незаметно преследовать людей и за ними подсматривать, Но она никогда не думала, что навык пригодится ей в выходной день для наблюдений за собственным мужем. Она смотрит на часы. «Ондри и аэропорту», — говорит инструктор. «Где аэропорт?» «Ондри и аэропорту», — повторяет Ру, пытаясь скопировать акцент. Каждый раз, когда кто-нибудь выходит из стеклянных дверей центра, она напрягается. Двери открываются снова, и выходят две девушки в дизайнерских леггинсах с ковриками для йоги и стаканчиками кофе из бара. Потом выходит мама с двумя непослушными детьми. У детей мокрые волосы, и один бьет другого по голове нудлом для плавания. Ру снова смотрит на часы. Что-то сегодня долго. И вдруг он появляется в дверях. Ее муж. Уру йогает сердце. Сильный во всех смыслах. Большой, ярко выраженные нордические гены, песочные волосы. Он один. Двери снова открываются у него за спиной, и выходит женщина. Ру сжимает руль. Не убирая рук, слегка откидывается на сиденье. Сет знает ее машину. Но это один из многих белых хатчбеков на забитой парковке. И она тщательно выбрала место. Кроме того, Сет полностью сосредоточен на своей спутнице. Похоже, весь свет сошелся клином на их любви или страсти. В это мгновение Ру горячо ненавидит мужа. Сет с незнакомкой вместе проходит мимо окон бассейна. Ветер раздувает юбку женщины и играет ее мягкими кудрями. В детстве Ру бы убила за такие мягкие легкие кудри. Парочка подходит к углу здания, и прежде чем они исчезают за поворотом, муж Ру прикасается к лицу своей спутницы. Он наклоняется, притягивает ее к себе и целует. Ру наблюдает, как рука женщины скользит по спине ее мужа. Она обхватывает ягодицы Сета, прижимается к нему, и поцелуй становится все глубже. Ру пронзает гнев. Он наполняет ее ревностью, тревогой, болью, горечью. Что она должна чувствовать? Ру следовало бы знать. Сет изменяет ей явно не в первый раз. Он обещал это прекратить, но в этот раз ей особенно тяжело, потому что в этот раз знает Эб, и она чувствует себя тряпкой в глазах собственного сына. Ей стыдно, потому что Сету явно плевать, насколько глубоко он ее унижает. Он даже не пытается скрывать. Их может увидеть кто угодно. У Ру щиплет глаза. Она хочет знать имя соперницы, Где-то оживет, и замужем ли она, как предыдущая. Ру хочет увидеть ее лицо. Парочка залезает в фургон Сета. Девушка-подросток из команды Сета проходит мимо фургона. Ру узнает Тарин Уингейт. Сет опускает окно и машет плавчихи рукой. Тарин машет в ответ, и Ру внезапно хочет его убить. Ее мужу не просто не достает хитрости, Он открыто изменяет ей на глазах у ее знакомых. И когда они столкнутся с Ру на улице, они будут знать секрет ее мужа и подумают, какая дура этот детектив, какая неудачница, не может даже бросить своего изменщика мужа. И Ру не может прогнать живущее глубоко внутри отвратительное чувство, что он не уважает ее из-за внешнего вида, из-за цвета кожи. Она снова чужая. Посторонняя девочка. Девочка, удочеренная либеральными белыми родителями, желавшими сделать что-то хорошее и не понимавшими, почему их дочь не может найти свое место. «Эноу Солдакки. So Я не местная». Фургон Сета выезжает с парковки. Жав зубы, Ру заводит машину и следует за ними. У нее одна основная цель — узнать, кто она. Если бы Эб не рассказал, что видел отца с женщиной, Ру продолжала бы верить Сету. Купилась бы на ложь о якобы сдержанном обещании, ведь ей так сильно хотелось в это верить. Когда Эб рассказал ей, что видел, как папа целует другую женщину, он смущался. Он не хотел рассказывать, боясь расстроить мать, но слишком сильно разозлился на отца за такой поступок по отношению к Ру. Фургон выезжает на ведущую в элитный поселок Стори-Коуф. Ярость собирается на лбу горячей белой точкой, и руки сжимают руль. Господи, сет женщина отсюда, из Стори-Коуф? Возможно, жена какого-нибудь пожилого богача. Фургон останавливается возле здания в стиле Тюдоров с вывеской «Таверна Красный Лев» в одном квартале от гавани Стори-Коуф. Ру паркуется за грузовиком на несколько машин раньше. Женщина вылезает из фургона теперь ее хорошо видно, но только со спины ру сглатывает не отводя взгляда на женщине юбка в стиле боха и белая крестьянская блузка на ее руках множество браслетов полная противоположность ру которую часто называют строгой слишком закрытой слишком собранной и советуют расслабиться и немного посмеяться ру оправдывает это полицейской дисциплиной но знает На самом деле причина глубже. Она боится отпустить ситуацию, боится расслабить мертвую хватку и утратить все, чего добилась в жизни, боится раскола собственной семьи, потому что всегда сражалась за семью и в нее верила. Но, оказывается, все равно проиграла эту битву. Незнакомка быстро целуется Сета, и он уезжает. Ру остается на месте. Наблюдая, как женщина заходит в таверну с красными зонтами возле фасада. У нее за спиной хлопает дверь. Идет время. Ру пялится на доску у входа в красный лев. Там рекламируются специальные предложения. Сначала она просто сидит, оцепенев. Идет время. Внезапно Ру решает, что ей срочно нужна еда на вынос. Ру достает с заднего сиденья кепку и мешковатую куртку, берет очки Одевается, опускает козырек кепки пониже на лицо и выходит из машины. Она подходит ко входу в таверну и распахивает двери.